Глава 9. У Вадима было четыре сына. Двое отпрысков от первого брака, пятнадцати и тринадцати лет, и двое от второго брака, восьми и шести лет. Первая жена Вадима, Людмила, была старше его на два года и постоянно ела. У нее была булемия со всеми вытекающими последствиями, но она не признавала проблемы. Крайний размер одежды уже был ей тесен. Но она продолжала есть. Вот и сейчас, не дождавшись хозяйки дома, она наложила себе полную тарелку вкусности и приступила к трапезе. Вторая супруга моего мужа, Эля, была младше и привлекательнее. Не знаю, почему он с ней разошелся. Двое сыновей, красивая жена, идиллия. Так или иначе, я была костью в горле у обеих женщин, и они злорадно ухмылялись за моей спиной. Я им проигрывала по всем статьям. Наследников Вадиму подарить не смогла. Свекровь называла меня самой его большой ошибкой, и в завещании меня не включили бы в любом случае. Едва заметно кивнув присутствующим знак приветствия, я гордо прошествовала к свободному месту и села рядом с Вадимом, которого приветствовали довольно шумно. Старшие дети чуть сдержаннее, младшие веселее. Как назло, я оказалась между мужем и свекровью. Злорадные усмешки на лицах, устроившихся как можно дальше Люси и Элли, подсказывали, что им очень нравится то, что я оказалась в самом невыгодном месте за столом. «Отлично! Мне, наконец, будет с кем выпить!» – фыркнула свекровь. В ее взгляде сквозил вызов. Она открыла бутылку бренди и разлила его по хрустальным бокалам на короткой ножке. Я предпочитала сухое вино, но отказываться не стала. Бренди, так бренди. Нанятая на вечер горничная подала горячее, и шум, наконец, стих. Люся, остановись! Свекровь строго взглянула на самую старшую невестку, которая, нисколько не стесняясь, придвинула к себе блюдо заливной рыбы и ела прямо из тарелки. Вздрогнув, Люся уронила вилку в заливное и побагровела от смущения. — Простите, сама не понимаю, как это происходит, — забормотала она. Вадим с отвращением отвел взгляд в сторону. Встречи с бывшими женами были тем еще испытанием. — Тебе надо обратиться к диетологу. Жрать в два горла вредно для здоровья. Что будет, когда ты не влезешь в самый большой размер? — хозяйка дома приподняла бокал. — За хороший вечер! За столом стало шумно, все говорили, поднимали бокалы, обменивались салатами. В глазах Эли мерцало удовлетворение. Едкое замечание свекрови пока еще ее не коснулось. Вадим увлеченно расспрашивал старших сыновей об их успехах в гимназии, подчеркнуто игнорируя мое присутствие. Поковыряв вилкой в горячем, я не выдержала и тихо ускользнула на балкон. Достав сигарету, я прикурила. Зачем она их собирает вместе, ума не приложу. Так или иначе, я надеюсь, это мой последний вечер в этом доме. Послезавтра прилетает Татьяна, и я буду не я, если не добуду доказательства измены Вадима». Дверь бесшумно распахнулась, и на балконе показалась Оригина Тихонова. — Вот ты где прячешься. Она благодушно фыркнула и тоже достала сигарету. Я несколько мгновений смотрела на свекровь, не зная, как себя вести, уйти или остаться. — А что, ты и впрямь забыла надеть белье? Откровенно глядя мне в глаза, поинтересовалась она. — Забыла, — кивнула я с вызовом, хоть и чувствовала себя полной дурой. Информация о белье предназначалась исключительно для ушей моего мужа. «Зачем ты вышла замуж за этого подонка?» Разгоняя горький дым рукой, Регина едко хмыкнула. «Я непонимающе приподняла бровь. Вы имеете в виду Вадима?» «Ну, а кого еще? Ты вроде не глупая женщина, Лен. Только один вопрос. Зачем? Тебе ведь не достанутся ни его деньги, ни наследство, о котором так мечтают его прежние жены. Сыновья в итоге оберут его до нитки. Я пожала плечами». Любилась. Вадим умеет пускать пыль в глаза. О детях мечтала. Я не знала, что он сделал вазэктомию. Неужели этот мерзавец не удосужился сказать правду? Нет. Хм. Это жестоко лишить молодую женщину надежды на материнство. В груди что-то больно кольнуло, и я уставилась в темный двор стеклянным взглядом. В союзе с Вадимом невозможность стать мамой была моей самой большой трагедией. Несколько мгновений мы молчали. — Скажи, насчет моих собак, ты это серьезно сказала? Или чтобы позлить Вадима? Внезапно спросила она. Я усмехнулась. Насчет трех алабаев в нашей квартире я, конечно, перегнула палку. Вряд ли кто-то позволит держать таких больших собак в квартире. Свекровь вздохнула и задумчиво посмотрела в окно. «Эти собаки – самое дорогое, что у меня есть», – тихо призналась она. «Мой сын – ублюдок, каких поискать? Его бывшие жены – похотливые стервы. Знаешь, что произойдет после моей смерти? Вадим собственноручно усыпит моих собак. А ты права, девочка. Собаки никогда не обманут. Они чувствуют. Хочешь совет? Беги от Вадима как можно скорее». Он не сделает тебя счастливой. Найди мужчину, который подарит тебе детей. Я хмуро рассматривала темноту за окном. Говорить не хотелось. Регина озвучила правду. Вадим не раз грозился усыпить Алабаев матери. А насчет детей как же поздно я спохватилась. — Ты можешь мне кое-что пообещать? Она испытующе взглянула на меня. — Не понимаю, что я могу вам обещать. В вашем доме я случайный гость. Лена, я больна. Мой сын и его жены не знают, что мне осталось совсем недолго. Каких-то пару месяцев и все. Сегодняшний ужин – последний семейный вечер. Больше я никого не стану собирать. Обещай, что не позволишь усыпить моих собак. Ты сможешь о них позаботиться. Напряженно сглотнув, я затянулась дымом своей сигареты. Смогу ли я... позаботиться о трех огромных собаках, если даже не могу позаботиться о себе и маме. Знаете, я все свое детство провела в компании собак. Моя мама их очень любит, да и я тоже к ним неравнодушна. Но, боюсь, если начну войну с вашим сыном, мне будет негде жить. Он сделает все, чтобы лишить меня работы и квартиры, которую мы с мамой купили в ипотеку. Регина покачала головой. Об этом не волнуйся, с жильем я помогу. Дай слово, что не бросишь моих алабаев. Несколько мгновений я раздумывала. — Обещаю, — произнесла наконец, — с вашими алабаями все будет в порядке. На ее лице проступило невероятное облегчение, и она накрыла мою руку своей рукой. — Спасибо, девочка, ты не пожалеешь. Я позабочусь о том, чтобы у моих собак и их новой хозяйки... Была крыша над головой.